Глава 26. Вне себя. Мне казалось, что я сижу на облаке и наблюдаю оттуда за происходящим. Всю долину окутала красным туманом. Я увидел, как принц несет мое тело на руках к пещере, что выглядело очень странно. Тысячи гигантских насекомых проносились подо мной и падали вниз, парализованные ядом. В пустыне творилось то же самое. Гигантские ящеры падали, задыхаясь, на землю, бились в конвульсиях. Пауки и размером с тигра валялись рядом, с вооруженными до зубов урпами, саблезубыми гориллами и упырями. «Интересно...» — услышал я голос за спиной. Обернувшись, я увидел бога дождя, сидящего рядом. «Что случилось? Я сплю?» «Нет. Ну не пугайся ты так...» «Живой ты, живой, только вне физического тела». «Ух ты! Всегда хотел посмотреть на себя со стороны». «На себя со стороны ты и в зеркало посмотришь. Полетели, покажу кое-что поинтереснее. А с телом твоим ничего не случится. С ним сейчас Олли нянчится». Я взялся за протянутую мне широкую ладонь, и вместе мы понеслись по небу. Это были непередаваемые ощущения. Мы поднялись так высоко, что планета казалась нам маленьким шариком. «Видишь!» — торжественно произнес бог дождя. «Как прекрасен Ирий!» Зрелище было действительно великолепное. Чувствовалась какая-то необыкновенная радость. «Еще бы!» Таким зрелищем могли любоваться разве что космонавты и то в иллюминатор. «Как здорово», — думал я. «Люди, чтобы увидеть из космоса Землю, платят огромные деньги, испытывают колоссальные физические нагрузки, а тут так легко и абсолютно бесплатно». «Ладно, полетели. Покажу тебе твою Землю», — сказал Толок. «Мы помчались очень быстро. Созвездия целой галактики проплывали мимо». И вот уже знакомый голубой шарик появился перед моими глазами. Сердце защемило. Меня вдруг охватило огромное желание спуститься на свою родную планету. «Если ты попадешь на Землю сейчас, ты не вернешься обратно в тело и будешь вечно скитаться по свету бестелесным. А я не смогу помочь тебе, ибо на Землю мне нельзя». «Полетели обратно», — сказал Тлалок. Россыпь звезд снова замелькала перед глазами, пока впереди не показался Ирий. Ирий, наверное, был меньше Земли. На нем было всего два океана и один материк, напоминающий букву «С». Вместе с несколькими крупными островами и множеством мелких он опоясывал весь Ирий выше экватора. Вся планета казалась огромным глазным яблоком. При этом суша была радужной оболочкой, а два океана – зрачком и белком. Посреди всего материка пролегал огромный горный хребет. Несколько поменьше были на островах. Мы спустились ниже и полетели вдоль большого хребта. С гор стекало множество рек. Растительность была в основном редкая, лишь островками густые леса. «Не так давно, не увидели бы этого», – ответил бог дождя на мои мысли. Деревья пребывали в спячке, а многие погибли. Дальше мы полетели над внутренним океаном. Он был гораздо меньше внешнего, но, наверное, несравненно глубже. Огромные волны плескались под нами. Такого страшного шторма мне никогда не приходилось видеть. «Не бойся, это защита от чудовищ». Мы остановились над небольшим островом посреди океана. «Запомни это место. Тебе еще предстоит вернуться сюда. Это скала, последнее прибежище сил добра на Ирии. А теперь полетели. Я покажу тебе третий океан Ирии, океан зла». «Океан зла? А добра — какой-то крохотный островок», — подумал я. «Он не так велик, как ты думаешь», — ответил бог дождя, — «меньше вашего Каспийского моря». «А почему тогда океан?» «Он сам так называет себя. К тому же, раньше он был не меньше океана». Впереди показался берег. Бог дождя замедлил скорость. Мы были бестелесными и, наверное, невидимыми, но мне показалось, что океан заметил нас». «Кто вы?» Вонзилась в сознание мысль, посланная им. «Не думай ни о чем», — сказал мне бог дождя. «Полетели домой. Теперь ты увидел своего последнего врага». Вернувшись, мы снова сели на облако. Красный дым в долине развеялся. Солнце уже начало садиться. Пупсы в противогазах высыпали из убежища. Они собирали оружие, а также вырезали жалу у гигантских ос и насаживали их на палки. «Как я могу победить океан?» — спросил я. «Ты пока не догадываешься о своих возможностях. Они скоро откроются тебе». Они не поздно они откроются?» «Нет. Я вижу твое будущее. К тому же ты загадал желание». Оно должно быть исполненным. «Может, спустимся?» — предложил я. «Подождем еще. Хищники сунутся не скоро. Посмотри, как красиво. Когда ты еще увидишь закат с высоты птичьего полета?» Да, зрелище было и вправду удивительным. «Как ты думаешь...» «Почему птицы летают?» «Наверное, потому что у них есть крылья», — ответил я. «Нет, крылья не главное. Главное — сила воли и уверенность в том, что ты можешь летать. Запомни ощущение, которое ты испытываешь сейчас, и всегда держи его в голове». Огромные стаи птеродактилей-падальщиков — слетались в долину полакомиться мертвыми монстрами. Бог Дождя рассказал мне историю планеты. Ири, как и Земля, был сделан Всевышним за семь дней. Но на нем не было суши, а лишь только океан. Первые разумные существа на Ири были синие спруты, небольшие головоногие моллюски. Еще за 500 миллионов лет до появления первых людей они создали величайшую цивилизацию. Погибла она вследствие экологической катастрофы. Спруты построили огромные города. Они проложили тоннели под всем дном океана. Но отходы своих заводов и фабрик сбрасывали прямо в океан, чем погубили всех его обитателей. Сами они жили в подводных домах, снабженных сложнейшими системами очистки воды и даже передвигались в субмаринах. Именно их жизнедеятельностью объясняется отсутствие наирии, бактерий и месторождений железа. Великий демон, завладевший сознанием синих спрутов, уничтожил их, заставив их роботов восстать против своих хозяев. Эта война вовсе не была войной, какую представляют себе наши земные фантасты. Машины просто перестали подчиняться своим владельцам и отключились. Изнеженные, обленившиеся спруты миллионами гибли от голода, задыхались из-за выхода из строя фильтрационных систем. Лишь несколько из них спаслись, покинув Ирий и колонизировав один из его спутников. Демон вселился в биомассу, которая уничтожила флору и фауну Ирии и которую спруты выращивали для производства пищи. Вырвавшись из биофабрик, желеобразная слизь расползлась по всему океану, поглощая мертвых спрутов и еще оставшихся в живых других обитателей. Это был воистину океан зла. Мольбы обитателей океана были услышаны Всевышним, и он послал на Ирии семь своих сыновей. Бога огня, бога океана, бога воздуха, бога дождя и растений, бога творца животного мира, бога войны, бога земли. Двое последних были присланы позднее, когда на Ирии появилась суша. Сушу создал бог дождя, посадив в океане семя коралла. Из него вырос целый риф, на котором спаслись уцелевшие рыбы. Бог творец жизни создал и многие, чтобы они могли ходить по земле, и легкие, чтобы дышать воздухом. Бог огня очистил океан от хищной биомассы. Следующая цивилизация на Ирии была царством земноводных. Разрастаясь Коралловый остров превратился в целый материк, размером с Антарктиду. Бог дождя создал на нем множество съедобных растений. Океан опять был населен ее обитателями, воскрешенными и вновь созданными творцом животных. Лишь синих спрутов не было среди них. Земноводные развивались много миллионов лет. Вершиной их развития были жабаки, люди лягушки Цивилизация жабаков пошла по пути развития магии. В ней они достигли невиданного совершенства. Их общая сила даже превосходила силу богов. Но и этой цивилизации было суждено погибнуть – Если цивилизацию синих спрутов погубила лень, то цивилизацию земноводных жадность. И по сей день на ирии слова жабы и жадность синонимы. Золото стало для них главным и наиболее почитаемым божеством. Они все настолько желали его, что оно снизошло на них в виде огромного золотого астероида. Упав в самый центр материка, астероид расколол его на куски. Планета приняла тот вид, который она имеет и по сей день. На месте падения астероида образовался второй океан, а поверхность суши поднялась. Магма, прорвавшаяся на поверхность, образовала горные хребты. Так закончила свое существование вторая великая цивилизация. Жабаки не вымерли, но их цивилизация уже никогда больше не достигала такого размаха. Планета вновь превратилась в пустыню. На краю огромного кратера жалась кучка выживших после катастрофы ящеров. Ящеры были завезены с земли. Жабаки сделали их разумными и использовали как слуг. Никогда еще ящеры не видели ничего более грозного и могучего, чем огонь, бушующий на дне кратера. Огонь, уничтоживший их хозяев, могучих магов, их сады, замки, и храмы богов. Что может быть сильнее огня? Ящеры начали поклоняться Богу Огня, признавая Богом только Его. И Богу Огня польстило это. Оказалось, что и бессмертные боги подвержены порокам. Пороком, проботившим Бога Огня, стала гордыня. Бог Огня захотел стать старшим над своими братьями, чтобы все жители Ирия поклонялись только Ему. И даже стать Всевышним шевельнулась мысль в Его сознании. С того момента началось завоевание им планеты». Ящеры создали государство, строем которого стала тирания. Бог огня научил их обрабатывать металл, и они повели войну против жабаков. Государство жабаков имело три касты — касту жрецов, магов, управляющих страной, касту воинов, они крупнее и сильнее других, а также касту рабочих. Лишь только вылупившись из икринки, юный жабак уже является представителем той или иной касты. Это видно по цвету головастиков. Их отлавливают и воспитывают отдельно. Свой цвет они сохраняют и уже взрослыми. Маги светло-зеленые, рабочие серые, воины узорчатые серо-зеленые, а самки также серые. Ящеры имели ряд преимуществ над жабаками. В отличие от последних, воином у них могла быть любая особь, независимо от пола. Ящеры быстрее размножались. Они использовали металл, в то время как жабаки делали оружие из камня. Войны жабаков были сильнее ящеров, но на каждого из них было от шести и более воинов врага. Ящеры начали быстро теснить своих бывших господ. Тем временем на Ирии вовсю шло восстановление жизни. Решив, что к кризису приводит наличие одного разумного вида, бог животного мира начал творить. Им были созданы пупсы, тихари, плюши, разумные птицы, множество разумных приматов, кентавры — Хранители леса травоядные для восстановления планеты после катастрофы и хранители справедливости царственные для поддержания порядка. А также люди-быки, люди-антилопы. Новых обитателей планеты поначалу не интересовал конфликт между жабаками и ящерами, пока последние не начали завозить с Земли через пространственно-временные врата динозавров. Динозавры использовались ящерами как боевые животные. Ящеры прибегали к этому, чтобы снова получить преимущество после создания жабаками термитов. Термиты — странные существа, созданные жабакваками, магами жабаков. Их самки, матки, могут принимать любой облик, самцов у них нет вообще. После спаривания с кем-либо самка превращается в огромное бесформенное существо. Фабрику по производству бесполых особей, внешне похожих на отца. Благодаря термитам численность воинов, жабаков и ящеров быстро сравнялась. Вновь начать побеждать ящеры смогли, лишь используя динозавров. Сначала травоядных. А когда за жабаков вступились царственные кентавры, ящеры стали завозить их хищных. Их было проще кормить, ведь на полях сражения оставалось множество неразложившихся трупов. Бог войны, вместо того, чтобы принести победу жабакам, всячески продлевал бойню. Им овладел четвертый порог. Зависть. Он втайне завидовал Богу Творцу и получал удовольствие, созерцая гибели страдания Его созданий. Тем временем Дух, уничтоживший когда-то синих спротов и чуть не погубивший всю жизнь на Ирии, явился к Богу огня и предложил ему союз и помощь в завоевании Ирии. Ящеры по приказу своего покровителя захватили одну из молодых самок термитов. Они отыскали на морском дне заросший водорослями камень, внутри которого хранился маленький кусочек хищной биомассы. Кровь несчастной жертвы была пролита на камень, и демон вновь обрел физическое тело. Приняв обличие прекрасной девы, он отправился к богу войны, неся с собой пятый порог – похоть. Соблазненный бог войны окончательно порвался своими братьями и перешел на сторону бога огня. Но самое ужасное, что от связи бога войны Лилит, так называл себя демон в образе девы, появилось целое войско титанов. Бог-создатель жизни тоже создал воинов. Подняв горсть песка, он подбросил ее вверх. Песок упал в океан, и из него вышла армия амазонок. Они были прекрасны, их волосы были золотистые, как песок на берегу океана, и глаза синие, как море. Почему бог-творец не создал их мужчинами, наверное, потому что не хотел, чтобы они смешались с термитами или были соблазнены лилит. Практически все они погибли, но от их браков с царственными кентаврами появились золотые кентавры, а от браков с перешедшими на сторону добра титанами раса великанов. Последним творением бога-творца были двенадцать стражей, названных по одной из стихий. Трое воды, трое земли, трое воздуха, трое огня. Стражи, как и амазонки, были женского пола. Для их создания Творцу понадобилась помощь всех оставшихся братьев и Всевышнего. Сила трех стражей была равна силе одного из малых богов. После этого бог войны пробрался к своему брату и убил его, влекомый завистью и подстрекательством лилит. Началась страшная война. Бог земли вместе со стражами земли заковал лилит в цепи и навеки оставил в пустыне. Также они заблокировали выход демона из тела. Стражи огня нанесли ему тяжелые раны, заставив навсегда принять облик лужи-слизи. Но и бог океана был убит. Его тело растворилось в воде, а дух и сейчас летает над океаном, помогая по мере возможности живущим в нем. Оставшиеся четыре стража захватили пространственно-временные врата, лишив силы зла, возможности пользоваться ими. Бог войны, а также все титаны, пали. виде свое поражение и гибель бога огня, Ящеры-огнепоклонники в ужасе бросились к распятому в пустыне демону и принесли ему в жертву себя и своих боевых ящеров. Щищная слизь поглотила их кровь и трупы и породила на свет турпов и чудовищ. Эти твари захватили почти весь Сирий. Война с переменным успехом идет с ними и по сей день.